Часть 7. Крылатая буря Прибудь на стороже и зри во все глаза, но надежду любую оставь, и во всякий момент за каждым углом засада коварная ждет. Куплеты из трагедии Блажь короля Тихана. Глава 31 Растянувшись на спине, Никс надсадно закашлялась, хватая воздух ртом. Потом промокшая насквозь с кружащейся головой с трудом перевернулась на мокром песке на живот и встала на ноги. Десятки других людей вокруг нее тоже со стонами поднимались с улицы, когда накатившая на нее вода наконец отхлынула, возвращаясь обратно в море. Несколько мгновений назад Никс мельком увидела пустельгу, вывалившуюся из тумана верхом на огненном вихре. Стоя у подножия помоста, услышала, как та с громким шелепком рухнула в море. Никс бросилась вперед, чтобы получше все рассмотреть, только лишь для того, чтобы столкнуться со стеной морской воды, несущейся прямо на нее. Накатывающая волна несла с собой целую толпу людей и кувыркающийся среди человеческих голов большой кожаный барабан и ударила в нее прежде, чем Никс успела даже повернуться. Закружила и завертела ее, превратив окружающее в одно серое смазанное пятно. Болезненные толчки чьих-то лихорадочно брыкающихся ног, чьи-то руки, цепляющиеся за нее, соленая вода, хлынувшая в ноздри. Вместе с остальными Никса вынесла с площади на какую-то боковую улочку. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем волна наконец отступила, попытавшись утащить ее за собой, но она уперлась ногами во влажный песок, чтобы удержаться на месте». С трудом поднявшись на ноги, Никс поискала взглядом остальных, крутясь на месте и всматриваясь во все четыре стороны. От этого движения у нее заглотилось в голове. Зрение стянулось в тугой узел. Все звучало приглушенно, даже крики поблизости. Она прищурилась, вглядываясь в окружающие лица, но все они были незнакомыми. «Где же все?» Никс добавила свой собственный голос к общему хору боли и паники. «Джейс! Фен! Прямо перед падением пустельги эти двое стояли рядом с ней. Еще раз, оглядев толпу людей, она опять закричала, но с трудом услышала собственный голос. Особенно, когда какафония вокруг вдруг усилилась новыми криками, полными ужаса. Поначалу поток побитых и едва не захлебнувшихся людей устремился было к площади, взывая о помощи к своим близким, только вот теперь этот людской прилив повернул вспять. Все дружно кинулись обратно, оттесняя ее в сторону. Никс прижалась спиной к стене. «Что происходит?» Чья-то рука схватила ее за предплечье. Она отчаянно попыталась вырваться, но тут перед ней возникло лицо. Голубые, как лед, глаза возбужденно блестят, плотно сжатые губы полны решимости. Никс так и замерла, узнав его. «Дал!» «Крем!» — выкрикнул он. «Бежим!» Дал оточил ее от стены, толкнув в поток убегающих людей. Другой рукой он держал на плече Хену, крепко прижимая ее к себе. Та всхлипывала, закрыв личико своими маленькими ладошками. Спотыкаясь, они быстро побежали прочь вместе с охваченной паникой толпой. Ник соглянулась через плечо. «А где мои друзья?» — Дал лишь покачал головой, явно столь же недоумевая, как и она. Набегу его пристальный взгляд, обшаривал небо. «Быстрей! Они приближаются!» Она, спотыкаясь, уже едва поспевала за ним. Кто? Но тут и сама почувствовала это. На небе словно собирались бурлящие грозовые тучи. Заложила уши, энергия так и плесала у нее на коже. Никс сразу узнала это зловещее прикосновение. На улицу с площади стремительно накатывала волна темной угрозы, а когда наконец обрушилась, то затопила ее столь же верно, как и только что морская вода. Насквозь пропитала ее промокшую одежду, обожгла кожу оглушила своим визгом, заставила вскипеть кровь. Дал, дал имя этой угрозе. «Рашке!» — над головами бегущих пронеслась темная тень. Еще более пронзительный резкий визг молнии поразил Никс, повалил на колени, еще больше притупив ее чувства. В конечности отяжелели, налились свинцом. Подкатило удушье. «Нет!» Никс попыталась повысить голос, чтобы противостоять этому натиску, но в горле у нее пересохло от соли. Легкие горели огнем, она даже не могла набрать воздуха в легкие. И Никс была не единственной, кого поразила эта невидимая волна. Люди впереди шатались или падали ничком среди оставленных водой насосов, поддаваясь пагубному влиянию обуздывающего напева. Отдаленные крики превратились в мучительные вопли. Еще один темный силуэт наискосок пронесся над самой улицей, раскинув широкие крылья. Через миг в когтях у него уже извивалась человеческая фигура, которая тут же взмыла ввысь, оставляя за собой постепенно утихающий вопль. Дал схватил ее за руку, не отрывая взгляда от неба. «Нужно уходить, укрыться в магни!» Никс все пыталась встать, привести в порядок свои мысли. Когда Дал вздернул ее на ноги, удалось сделать более глубокий вдох. Она воспользовалась этим, чтобы сплести слабую мелодию, нестройную, стройную и спотыкающуюся, но все-таки заставившую ее кожу засветиться. Этому напеву удалось отбросить худший из обуздавших ее недугов. Ник соперлась на Далла, позволяя ему вести себя, пока она собиралась силами. Хена безвольно повисла у того на плече, слишком уж маленькая, слишком легко подавленная этой жуткой песней с небес. Дал продолжал упорно куда-то идти по загибающейся дугой улочке, пробираясь через обломки, обходя упавшие тела. Они миновали много домов, но за их открытыми дверными проемами она заметила лишь беспомощно распростертые тела. Каменные стены не давали убежища от этого ужасного напева. Тогда куда же Дал нас тащит?» Не имея возможности даже спросить об этом, Никс сосредоточилась на том, чтобы взять себя в руки. По мере того, как это ей удавалось, ее напев звучал все крепче и уверенней, но она была все еще слишком слаба, чтобы помочь другим. Сияние едва просвечивало сквозь ее мокрую одежду, Ник согляделась по сторонам. Лишь несколько человек перед ними еще еле ползли вперед на четвереньках, большинство уже успели бессильно распластаться на песке, но лишь они с Далом были все еще на ногах и двигались». Никс хмуро посмотрела на своего спутника. «Почему же он не поддался? Почему до сих пор не упал?» И тут вспомнила. Там, на пляже, еще только встретив его, она попыталась вплести в него свои золотистые пряди, ощутив, что он тоже обладает даром обуздывающего напева. Никс представила, как эти нити испаряются, едва дотронувшись до его кожи, как будто подсознательно сопротивляясь ей. Если я не сумела дотянуться до него, то, наверное, и Рашке тоже не смогут. Прежде чем она успела, как следует, обдумать эту мысль, дал потащил ее куда-то в сторону. Ри Магнифаре. Он подтолкнул ее к низкой арке. Сразу за ней заметенные песком ступени вели вниз в помещение с каменным потолком, битком набитое людьми, плечом к плечу прижавшимися друг к другу. Некоторые пытались протолкаться еще глубже внутрь, но получали отпор от единственного стражника, вооруженного копьем. Из глубины помещения доносились сердитые крики, поддерживающие его позицию. Наверняка там уже было невыносимо тесно. Никс не знала, что такого особенного в этом убежище, но это было явно что-то важное. Те, кто находился внутри, не пали жертвами обуздывающей угрозы. При виде этой давки у подкосились ноги. «Здесь есть другое убежище?» – спросила Никс. Он покачал головой. «Слишком далеко». Крики вновь привлекли внимание Никс к морю. С этого уровня деревни открывался частичный вид на площадь, где начиналось ожесточенное сражение. Оправившись от первоначального потрясения, обитатели деревни сплотились и решили дать отпор крылатой орде. Стражники забирались на крыши или на низенькие каменные ограды. Двое из них пробежали мимо них с Идаала, сжимая в руках три зубца с остальными наконечниками. Оба были закованы в кожаные доспехи с крылатыми кожаными шлемами, которые почему-то заметно оттопыривались возле ушей. Над улицами в небо взмыли тучи огненных стрел. Некоторые из них угодили в цель, пробив крылья или задев махнатые тела, но особого вреда не причинили. Рожки оказались необычайно быстрыми и проворными. Ник оставалось только гадать, использовали ли летучие мыши свой напев не только для нападения, но и для защиты. Казалось, что звери предвосхищали удары еще до того, как те наносились, ловко уклоняясь в самый последний момент. Брови ее невольно нахмурились, она не понимала, каким образом стражники сопротивлялись этому зловещему обуздывающему напеву. Не все же они такие, как дал. «Не защищает ли их каким-то образом выпуклость возле ушей, заглушающие все звуки?» Ник сбросила взгляд на убежище у себя за спиной. Прожив в приюте многие тысячелетия, пантеанцы явно выработали методы выживания в тени столь ужасных тварей. Тем не менее, битва оставалась напряженной. Улицы были усыпаны бездыханными телами. Еще больше летучих мышей яростно налетали на защитников деревни, убивая всех без разбора, откусывая головы, отрывая конечности. Прямо на глазах у Никс такая тварь пробила тростниковую крышу дома и забралась внутрь. В основном нападение гигантских летучих мышей сосредоточилось на открытой площади, где их огромным крыльям не мешали узкие улочки. Дал потащил Никс к одному из домов, вероятно, полагая, что любое укрытие лучше совсем уж никакого. Она вырвала руку, гнев разогнал остатки ее смятения. На Искар напали из-за ее группы, эта пустельга привела сюда Орду. «Все из-за нас. Никс просто не смогла сейчас забиться в какую-нибудь щель, дрожа там от страха. «Крем!» — поторопил ее Далл. Никс помотала головой. Решительно, уже с более ясной головой собрала все свои силы и запела еще ярче, создавая более широкий золотистый щит. Его внезапное появление удивило одного из рожки, когда он пронесся у нее над головой. Тварь шарахнулась в сторону, самотошно взмахнув черными крыльями, как испуганная ворона. Даал тоже отпрянул, не сводя с нее огромных глаз. Так что и он видит мое сияние. И все же с этой загадкой приходилось обождать. Она указала на площадь. «Я должна помочь своим друзьям!» Никс намеревалась найти остальных, Джейса, Фена, Грейлины, если возможно, оживить их своим напевом. Она отказывалась сидеть сложа руки, пока они оставались в опасности, уязвимые для клыков и когтей. Это если они до сих пор живы. Дал продолжал таращиться на окружающую ее сияющую ауру, и, к сожалению, он был не единственным, кто ее заметил. Еще одна летучая мышь, наверняка привлеченная этим ярким пятном, спикировала на них. Завизжала, выплескивая свою злобу на призрачный щит. Никс всеми силами пыталась обуздать ее и отогнать назад. Но тварь оказалась гораздо сильнее, чем она ожидала, особенно для одного единственного рашкия. Пока они пытались перебороть друг друга, Никс поняла, почему, ощутив в той еще большую злобу, которую сразу узнала по нападению на пустельгу. Объединенный разум Орды Рашке, она почувствовала, как тот смотрит на нее, словно огромный ледяной глаз, больше, чем весь мир. Необъятность этого взгляда нарушила ее самообладание, Никс попыталась противостоять ему, но чудище оказалось сильней. Вскрикнув, она упала на колено, Дал бросился к ней. «Никс!» — его забота дорого ему обошлась. Освободившись от призрачной хватки, Никс, летучая мышь устремилась к ним и выбрала самую легкую добычу. Острые когти выдернули обмякшую хену из рук ее брата, ухватив ее сзади за праздничное платьице. Взмах крыльев подбросил девочку ввысь. «Хена!» — истошно выкрикнул Дал. Никс вскочила на ноги. «Нет!» Грейлин скорчился у самого порога темного убежища, глядя на бойню снаружи, на сражение которое велось на площади и в небесах. Сердце колотилось у него где-то в горле. Стражники, вооруженные пылающими копьями и пиками, всячески старались отогнать полчища летучих мышей, которые носились в воздухе или ползали среди мертвецов. Другие мужчины пытались оттащить бесчувственные тела в безопасное место тех участников праздника, что поддались парализующему напеву рашке. Расположившись на крышах домов, лучники засыпали небо тучами огненных стрел. Грейлин покрепче сжал в кулаке рукоять Терния, страстно желая присоединиться к бою и найти Никс, но он знал, что не успеет сделать и нескольких шагов, как станет жертвой злобного завывания Рашки. И не только он один маялся в беспомощной тоске. «Никс наверняка где-то там», — произнес Джейс у него за плечом. Молодой ученый обеими руками сжимал свою секиру, явно готовый в любой момент выскочить за дверь. Фен, вооруженный двумя своими полумечами, стоял на готове с другой стороны от Джейса. Обернувшись, Грейлин заглянул мимо них в помещение с низким потолком. Рифовый фаррер и его семья толпились у дальней его стены, охраняемые парой вооруженных воинов, В момент нападения Рашке Грейлин успел вырвать терния из онемевших от страха рук Берента. Шея рыцаря все еще кровоточила в том месте, куда тот уткнул ему острие меча. Грейлин очень вовремя завладел своим клинком. Не успели все убраться с помоста, как на него обрушилась огромная летучая мышь, сокрушая троны и кресла. Гигантское крыло смахнуло одного из родственников рифового фаррера на площадь внизу. Прежде чем кто-либо еще успел пострадать... Грейлин бросился вперед, встав между супругой Берента и чудищем и ткнул зверя в глаз, царапая кость, чтобы добраться до его черного мозга. Летучая мышь взвизгнула и в перевалку зашлепала в сторону, дико размахивая крыльями, в конце концов тоже свалившись с помоста. Грейлин подхватил Уларию в охапку и вместе с остальными бросился вниз по ступенькам. Их сразу же окружила горстка стражников, готовых защитить рифового Фарра и его родню. У подножия лестницы к ним подбежали Джейс и Фен. Оба были похожи на вытащенных из воды собак, всклокоченные и промокшие насквозь. Из глубокой царапины на лбу у Джейса текла кровь. Фен прихрамывал морщись при каждом шаге. Джейс, запинаясь, панически выпалил страшную весть. Когда с моря накатила волна, Никс бесследно исчезла. У них уже не оставалось времени на поиски. Под натиском обуздывающего напева все еле держались на ногах. Грейлин едва мог думать, зрение у него затуманилось, стражники подогнали их к узкой арке на краю площади и спустили по четырем ступеням в это темное помещение. Когда они оказались внутри, одуряющий туман в голове стал понемногу рассеиваться. Перед лицом налетевшего шторма комната с каменной крышей оказалась спасительной гаванью, ничего не оставалось, кроме как переждать его здесь в полном бессилии и отчаянии. Что-то вдруг оглушительно грохнуло, вновь привлекая внимание Грейлина к выходу. Звук этот донесся с моря, эхом отразившись от стен площади. Он высунулся еще дальше, настолько, что опять ощутил слабость в коленках от этого жуткого завывания снаружи. Уткнувшаяся в берег пустельга почти затонула, накренившись на бок, вероятно, из-за той пробоины в корпусе, проделанной бомбой безвестного вредителя. Однако Даррент отказывался покидать свой корабль. С высоты бака и средней палубы пираты его оставшаяся команда сыпали стрелами из арбалетов. Из дула одной из палубных пушек поднимался дым. Потом еще одна выпалила огненным вихрем, поразив одну из летучих мышей. Сильно отброшенная назад, та плюхнулась в море. Поскольку поначалу атака Орды сосредоточилась на деревне, пустильгу достаточно надолго оставили в покое, чтобы успешно обороняться. Но, как оказалось, до поры до времени. Грейлин быстро отступил назад в комнату. Все его чувства опять притупились после короткого столкновения с этим визгом и воем снаружи и оперся рукой о стену, ожидая, пока в голове не прояснится. «Что же такого в этой комнате, что защищает нас?» – пробормотал он. Ответ поступил у него из-за спины. Мать и отец Дала тоже стояли у порога, встревоженно наблюдая за происходящим. Лицо Мерика, который одной рукой обнимал свою жену, превратилось в маску страха. Этих двоих затолкали сюда вместе со стальными. «Магни!» — отозвался Мерик, дотрагиваясь до черного камня, вделанного в стену из песчаника. «Тысячи таких же усеивали все поверхности комнаты, включая потолок». Флоран перевела. «Вы называете это словом «магнетит»» — Джей сахнул от удивления, потянувшись к стене со своей стороны. «Такие камни обладают свойством притягивать железо, что и приводит стрелки путевода в соответствие с энергиями урта. Чтобы не сходило от этих камней, оно должно создавать защитную завесу в этом пространстве». Флорен приложила куху сложенную чашечкой ладонь. «Морские ракушки, наполненные дробленным магнетитом, делают то же самое, хотя крики рашке все равно причиняют боль». Грелин бросил взгляд на пробегающего мимо страшника, который метнул копье, а затем исчез из виду кожаный шлем у того оттопыривался на ушах. Мерик нахмурился. «На протяжении веков мы уже добыли все магни, какие только сумели найти. Больше нет!» Флорен кивнула. «В каждой деревне есть всего несколько таких убежищ, даже количество защитных шлемов ограничено, хотя в большинстве случаев этого бывает достаточно». Мерик махнул рукой в сторону холодных скал. «Наши люди вырубили во льду ступеньки, которые ведут наверх. Мы вытаскиваем свежие туши из моря и оставляем их наверху для Рашке. Фин поморщился. «Вы кормите этих чудищ?» «Чтобы они не питались нами», — объяснил Мерик. Флорен вздохнула. «Время от времени некоторые из них слетают вниз и хватают зазевавшихся, либо ради свежей крови, либо просто для развлечения. Мы делаем, что можем, но в основном остаемся во власти жестокой милости Рашке. Грейлин все смотрел на руины площади, на притопленный корабль. «Пока мы не свалили сюда и не притащили за собой целую их орду». Мерик нервно потирал подбородок и губы, явно не находя себе места и участвуя в разговоре только лишь для того, чтобы не броситься, очертя голову, в деревню. Он еще крепче прижал к себе жену. Их взгляды ни на миг не отрывались от дверного проема. Грейлин понимал, что их сейчас больше всего заботят». Никс не единственная, кто пропал без вести.